Христиан Андерсон. Девочка со спичками. Морозило, шел снег. На улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз в вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму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 Голодная, изъяпшая, шла она все дальше, дальше. Жалко было и взглянуть на бедняжку. Снежные хлопья падали на ее прекрасные вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки, по улицам пахло жареными гусями. Сегодня ведь был канун Нового года. Вот об этом она думала. Наконец, Она уселась в уголке за выступом одного дома, съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее, а домой она вернуться не смела. Она ведь не продала ни одной спички, не выручила ни гроша. Отец прибьет ее. Да и не теплее у них дома. Только что крыша-то над головой, а то ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками.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 Вот она чиркнула другую, спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачную, как кисейная. Девочка увидела всю комнату, накрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливым и яблоками. Что за запах шел от него? Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и как был с вилку и ножом в спине, так и побежал в перевалку прямиком к девочке. Тут спичка погасла и перед девочкой опять стояла одна толстая холодная стена.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 Огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки. Одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собою длинный огненный след. — Вот кто-то умирает, — сказала малютка. Покойная бабушка, единственная любившая ее существо в мире, говорила ей, падает звездочка, чья-нибудь душа идет к Богу.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 В каком блеске вознеслась вместе с бабушкой К новогодним радостям на небо. Ганс Христиан Андерсон «Бабушка» Бабушка такая старенькая, Лицо все в морщинах, Волосы белые-белые, Но глаза, что твои звезды, Такие светлые, красивые и ласковые. И каких только чудных историй не знает она, А платье на ней с толстой шелковой материи Крупными цветами так и шуршит. Бабушка много-много чего знает, Она живет ведь на свете давным-давно, Куда дольше папы и мамы, правы. У бабушки есть псалтырь, Толстая книга в переплете с серебряными застежками, и она часто читает ее. Между листами книги лежит сплюснутая высохшая роза. Она совсем не такая красивая, как те розы, что стоят у бабушки в стакане с водою, а бабушка все-таки ласковее всего улыбается именно этой розе и смотрит на нее со слезами на глазах. Отчего эта бабушка так смотрит на высохшую розу? Знаешь, всякий раз, как слезы бабушки падают на цветок, краски его вновь оживляются. Он опять становится пышной розой, вся комната заполняется благоуханием, стены тают, как туман, и бабушка в зеленом, залитом солнцем лесу. Сама бабушка уже не дряхлая старушка, А молодая прелестная девушка с золотыми локонами и розовыми кругленькими щечками, которые поспорят с самими розами. Глаза же ее. Да, вот по милым кротким глазам ее и можно узнать. Рядом с ней сидит красивый, мужественный молодой человек. Он дает девушке розу, и она улыбается ей. Ну, бабушка так никогда не улыбается. Ах, нет. Вот и улыбается. Он уехал. Проносятся другие воспоминания, мелькает много образов. Молодого человека больше нет. Роза лежит в старой книге, а сама бабушка сидит опять в своем кресле, такая же старенькая, и смотрит на высохшую розу. Но вот бабушка умерла. Она сидела, как всегда, в своем кресле и рассказывала длинную-длинную чудесную историю. А потом сказала, ну вот конец, теперь дайте мне отдохнуть, я устала и сосну немножко. И она откинулась назад, вздохнула и заснула. Но дыхание ее становилось все тише и тише, а лицо стало таким спокойным и радостным, Словно его освещало ясное солнышко. И вот сказали, что она умерла. Бабушку завернули в белый саван и положили в черный гроб. Она была такая красивая, даже с закрытыми глазами. Все морщины исчезли, на устах застыла улыбка. Серебряная седена внушала почтение. Нисколько и не страшно было взглянуть на мертвую. Это была ведь та же милая, добрая бабушка. Псалтырь положили ей под голову, так она велела. Роза осталась в книге. И вот бабушку похоронили. На могиле ее, возле самой кладбищенской ограды, посадили розовый куст. Он был весь в цвету, над ним распевал соловей, а из церкви доносились чудные звуки органа – и напевы тех самых псалмов, что были написаны в книге, на которой покоилась голова умершей. Луна стояла прямо над могилой, но тень усопшей никогда не появлялась. Любой ребенок мог бы преспокойно отправиться туда ночью и сорвать розу, просунув ручонку за решетку. Мертвые знают больше нас, живых. Они знают, как бы мы испугались, если бы вдруг увидели их перед собой. Мертвые лучше нас и потому не являются нам. Гроб зарыт в землю, и внутри его тоже одна земля. Листы псалтыря стали прахом, Роза, с которой было связано столько воспоминаний, тоже. Но над могилой цветут новые розы, Над ней поёт соловей, к ней несутся звуки органа, И живая еще память о старой бабушке с милым, вечно юным взором. Взор, не умирай никогда, и мы когда-нибудь узрим бабушку такую же юную и прекрасную, как тогда, когда она впервые прижала к кустам свежую алую розу, Которая теперь истлела в могиле. Ганс Христиан Андерсон, сердечная горе. Рассказ этот состоит, собственно, из двух частей. Первую можно бы, пожалуй, пропустить, да в ней содержатся кое-какие предварительные сведения, а они не бесполезны. Мы гостили у знакомых в имении. Случилось так, что наши хозяева уехали куда-то на день, и как раз в этот самый день из ближайшего городка приехала пожилая вдова с мопсом. Она объявила, что желает продать нашему хозяину несколько акций своего кожевенного завода. Бумаги были у нее с собой, и мы посоветовали ей оставить их в конверте с надписью «Его превосходительству, генерал провиант «Генерал-правиант-комиссару» и прочее. Она внимательно выслушала нас, взяла в руки перо, задумалась и попросила повторить титул еще раз, только помедленнее. Мы исполнили ее просьбу, и она начала писать, но, дойдя до генерал Пров, остановилась, глубоко вздохнула и сказала. «Ах, я ведь только женщина!» Своего мопса она спустила на пол, и он сидел и ворчал. «Еще бы! Его взяли прокатиться ради его же удовольствия и здоровья, и вдруг спускают на пол. Сплюснутый нос и жирная спина – вот его внешние приметы». Он не кусается, сказала его хозяйка. У него и зубов-то нет. Он все равно, что член семьи, преданный и злющий. Но это все от того, что его много дразнят. Внуки мои играют в свадьбу и хотят, чтобы он был шафером. А это тяжеленько для бедного создания. Тут она передала нам свои бумаги и взяла Мопса на руки. Вот первая часть, без которой можно бы и обойтись. Мопс умер. Вот вторая. Это случилось через неделю. Мы уже переехали в город и остановились на постоялом дворе. Окна наши выходили во двор, который разделялся забором на две части. В одной были развешаны шкуры и кожи, сырые и выделанные. Тут же находились разные приспособления для кожевенного дела. Эта часть принадлежала вдове. Мопс умер утром и был зарыт здесь же, на дворе. Внуки вдовы, то есть вдовы кожевника, а не мопса, мопс не был женат, насыпали над могилкой холмик, и вышла прелесть, что за могилка. Славно должно быть было лежать в ней. Холмик обложили черепками, посыпали песком, а посредине воткнули пивную бутылку горлышком вверх. Но это было сделано без всякой задней мысли. Дети поплясали вокруг могилки, А потом старший мальчик, практичный семилетний юноша, предложил устроить обозрение Мопсенькиной могилки для всех соседних детей. За вход можно было брать попуговки от штанишек. Это найдется у каждого мальчика. Мальчики же могут заплатить и за девочек. Предложение было принято единогласно. И вот все соседские ребятишки пришли на выставку и заплатили попуговки. Многим мальчикам пришлось в этот день щеголять с одной подтяжкой. Зато они видели Мопсенькину могилку, а ведь это чего-нибудь достоило. Но за забором у самой калитки стояла маленькая оборванная девочка. Прихорошенькая, кудрявая, с такими ясными голубыми глазами, что просто загляденье. Она не говорила ни слова. Не уронила ни одной слезы, она только жадно вытягивала шейку и старалась заглянуть дальше, как можно дальше во двор. У нее не было пуговицы, и потому она печально стояла на улице, пока другие дети входили и выходили. Наконец перебывали все и ушли. Тогда девочка присела на землю Закрыла глаза своими загорелыми ручонками И горько, горько заплакала Только она одна не видала мопсинкиной могилки Не видал. Вот было горе так горе Великое, сердечное горе, каким бывает горе взрослого Нам все это было видно сверху Когда смотришь на свои или чужие Или горести сверху То они кажутся только Забавными Вот и весь сказ Кто не понял Пусть купит у вдовы Акции кожевенного завода Ганс Христиан Андерсон Чайник Жил-был Гордый чайник. Он гордился и фарфором своим, и длинным носиком, и изящной ручкой, и всем-всем, и об этом говорил. А вот что крышка у него разбита и склеена, об этом он не говорил. Это ведь недостаток. А кто же любит говорить о своих недостатках? На то есть другие. Весь чайный сервиз, чашки, сливочник, сахарница, охотнее говорили о хилости чайника, чем о его добротной ручке и великолепном носике. Чайнику это было известно. — Знаю я их, — рассуждал он про себя. — Знаю я свой недостаток и признаю его, и в этом мое смирение и скромность. Недостатки есть у всех нас, зато у каждого есть и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы крышка, а у меня и то, и другое, да еще кое-что, чего у них никогда не будет. Носик? — Благодаря ему я король всего чайного стола. Сахарница и сливочница тоже выпала на долю услаждать вкус, но только я истинный дар. Я главный, я услада всего жаждущего человечества. Во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в китайский ароматный напиток. Так рассуждал чайник в пору беспечальной юности. Но вот однажды стоит он на столе, чай разливает чья-то тонкая изящная рука. Неловка казалась рука, Чайник выскользнул из нее, упал и, носика как не бывало, ручки тоже, а крышке же и говорить нечего, о ней сказано уже достаточно. Чайник лежал без чувств на полу, из него бежал кипяток. Ему был нанесен тяжелый удар, и тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкую рукою, а над ним самим. Это вы мне никогда не забыть», — говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. Меня прозвали колекою, сунули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, просившей немного сала. И вот попал я в бедную обстановку и пропадал без пользы, без всякой цели внутренней и внешней. Так стоял я и стоял, как вдруг для меня началась новая, лучшая жизнь. Да, бываешь одним и становишься другим. Меня набили землею. Для чайника это все равно, что быть закопанным. А в землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил ее мне, не знаю. Но дали мне ее взамен китайских листочков и кипятка, взамен отбитой ручки и носика. Луковица лежала в земле, лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне никогда не было. И во мне зародилась жизнь». Закипели силы, забился пульс. Луковица пустила ростки. Она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. И они вылились в цветке. Я любовался им. Я держал его в своих объятиях. Я забывал себя ради его красоты. Какое блаженство забывать себя ради других. А цветок даже не сказал мне спасибо. Он и не думал обо мне. Им все восхищались. И если я был рад этому, то как же должен был радоваться он сам? Но вот однажды я услышал. Такой цветок достоин лучшего горшка. Меня разбили. Было ужасно больно. Цветок пересадили в лучший горшок, а меня выбросили на двор. И теперь я валяюсь там. Но воспоминаний моих у меня никто не отнимет».